В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника. Все они потом, как в тумане, представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне. Вся фигура Платона в его подпоясанной веревку и французской шинели, фуражке и лаптях была круглая. Голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, Даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые. Приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые. Платону Кратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатам. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет. Но зубы его, ярко-белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся, что он часто делал, были все хороши и целы. Ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости. Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности. Голос у него был приятный и певучий, но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет. И от этого... В быстроте и верности его интонации была особенная неотразимая убедительность. Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что казалось, что он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил «положи, Господи, камушком, подними калачиком», поутру вставая, всегда одинаково, Пожимая плечами, говорил, лег, свернулся, встал, встряхнулся. И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем. И стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставшие, берутся за игрушки. Он все умел делать не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, варил, шил, строгал, точал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, а пел, как поют птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает подтянуться или расходиться, и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно. Попав в плен и обросший бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенные на него чуждое, солдатское, и невольно возвратился к прежнему крестьянскому народному складу. «Солдат в отпуску рубаха и порток», — говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний христианского, как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те большую частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны «кстати». Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде. Но и то, и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые Пьеру, казалось, он сам выдумывал. Но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые – Иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам все одни и те же, один солдат. Но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких. Но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь и в особенности с человеком. Не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были пред его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом. Но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему, которую он невольно отдавал должной духовной жизни Пьера, ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер тоже чувство начинал испытывать Каратаеву. Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом. Его звали Соколик и Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера... Каким он представился в первую ночь непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда. Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит. Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное платон не мог вспомнить того что он сказал минуту тому назад так же как он никак не мог словами сказать пьеру свою любимую песню там было родимое «Березонька» и тошненько мне но на словах не выходило никакого смысла он не понимал и не мог понять значение слов отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие были проявлением неизвестной ему деятельности, которой была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как Частица целого, которое он постоянно чувствовал, его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.